Глава одиннадцатая «Ты себе представить не можешь, как я хочу тебя убить!» На удивление, но в мире песков мой голос был при мне, что подталкивало к одной простой мысли «Это и правда сон, просто контролируемый и накрепко связанный с моим телом!» «Так научись, и когда-нибудь сможешь это сделать!» Вернул мне усмешку мастер, подбросив и поймав свой любимый кинжал, чуть длиннее моего, с гардой, звездой и странным конструкционным решением у основания клинка. Там он становился чуть уже, и этот изгиб был заточен не хуже рабочей части лезвия. Надо же, мне даже дали время рассмотреть эти детали. Стойка. Я плавно скользнул в стойку, добавив ей кое-что от себя, слегка согнул ноги в коленях, чтобы было удобнее начинать двигаться. И даже не получил за эту самодеятельность в тыкву, что само по себе удивительно. Мастер лишь кивнул, ухмыльнулся чему-то и провел образцовый рывок вперед с попыткой схватить меня за шиворот левой рукой и параллельно всадить в грудь взятый обратным хватом кинжал. Я не купился, руку перехватив рукой, а кинжал кинжалом, и сразу же, не делая пауз, попытался дать кулаком ему в морду. Безуспешно. Мне наглядно показали, что есть превосходящая скорость, сблизившись и впечатав лоб мне в нос. От боли я даже не поморщился» а вот от осознания собственной слабости очень даже. «Бои закаляют тебя, ты растешь». «Против тебя это не помогает». «Так и я не враг, а наставник, которого выбрал ты сам». «Трижды наши кинжалы столкнулись, прежде чем я полетел на землю со сталью в левой глазнице. Чувство неприятное, больно, ничего не видно». Есть осознание того, что такая рана смертельна. Но сознание никуда не улетучивается, позволяя сполна насладиться страданиями плоти. Кинжалмастер притянул к себе не иначе, как магией. Регенерация стремительно сделала свое дело. И я, прикрыв левый глаз, которым все равно почти не видел, поднялся на ноги. «Давно хотел спросить, ты как-то...» «Связан с ультором?» Я не забыл о том, что меня вырубило в святилище, прямым рейсом отправив сюда сразу после того, как я попытался понять, чьи образы высекли в камне. Мастеру мой вопрос не понравился. Он изменился в лице, а глаза его, казалось, подернул холодок. А уже в следующие секунды я, проиграв в мгновение ока навязанном мне обмене ударами, оказался на земле со вскрытым горлом, возмущенно что-то булькнув и попытавшись воткнуть кинжал в живот нависшего надо мной наставника. Вот только тот предугадал этот ход и практически сразу зафиксировал мое запястье, одарив напоследок таким взглядом, что мне стало тошно. Снисходительность. «Ненавижу». «Отвечу, когда сможешь меня хотя бы поцарапать». От удара мыском ботинка по лицу меня повело, а перед глазами поплыли цветастые пятна. Я выплюнул пару зубов довольно быстро для того, что испытал сейчас, поднявшись на ноги. «А пока тебе это знание ничем не поможет». От моей попытки его пнуть мастер ушел играючи ни на не потеряв в своем пафосном достоинстве. Не то чтобы очень хотелось, но... Кинжалы единожды столкнулись, и я рукой помешал мастеру пнуть меня в брюхо коленом. Слишком часто я так получал, чтобы вот так просто снова на это попасться. И даже последующую попытку меня боднуть пресек, сместив голову в сторону. Жаль, за ухо его кусить не успел. Но какие мои годы. «Знаешь, я тебе все равно благодарен. Я бы и правда уже десять раз подох, если бы не твои уроки». «Но ты меня ненавидишь». И «Еще как...» Договорить мне не дали, переиначив укол кинжалом в болезненный тычок кулаком и рукоятью в солнечное сплетение. Дыхание сбивает только так, но пропустивший такой удар боец все еще может отступить и восстановиться. Главное тут заставить себя вздохнуть сквозь боль и так, как будто пытаешься разодрать легкие. У меня это получилось. И следующую профилактическую оплеуху я прервал, перейдя в контрнаступление. И быстро оказался на земле с кинжалом в сердце. Но даже это уже прогресс. «Знал бы, что с тобой нужно просто заговорить. Давно бы это сделал». «Думаешь, я бы ответил инфантильному слабому мальчишке, который не понимает, где оказался?» Насмешка в его голосе даже не читалась, а составляла основу самой фразы. «А теперь что изменилось?» «Теперь ты воин». Лаконично ответил мужчина, фаршируя меня честной сталью и бросая на землю мощным и прямым, как топор, ударом кулака по роже. Но, несмотря на боль, мне от чего то хотелось улыбаться. Соскучился по чужому признанию или обрадовался тому, что изменения во мне признал даже мясник со стажем. Хотелось сказать или спросить что-то еще, но я не стал. Вся дальнейшая тренировка прошла в молчании, и лишь под самый конец я понял, что, кажется, короткая сессия на подремать превратилась в полноценное отключиться напрочь. А если судить по длине тренировки во сне, то и провалялся я никак не меньше десяти часов, и все еще был жив, что кого как, а лично меня несказанно радовало». Рядом нес свою службу вечный факел, кинжал лежал в ладони. Я его так и не убрал в инвентарь. Они подалеку начинали понемногу попахивать трупы звигов, которые я свалил в кучу перед тем, как завалиться на отдых. Тело отдохнуло. И отдохнуло вполне пристойно. Ясность мыслей, четкость движений – все при мне. Разве что зелье лечения осталось на один полный прием. Плюс я сам по себе полностью восстановился. Но в дальнейшем я собираюсь просто не попадаться в засады, так что этот момент не самый критичный. А вот критично сейчас было бы без лишних промедлений сорваться с места и двинуться дальше. Потолок или нечто на него похожее с моей нынешней позиции был уже виден, так что испытание неумолимо приближалось к концу». Я был обязан пройти его за этот подход, плюс захватить кусочек следующего. Иначе слишком уж все растянется, а тьма, как известно, не спит, в отличие от вашего покорного слуги. И раз уж мне неизвестно, как скоро тьма поднимется на этот уровень, нужно постараться уложиться в минимальные сроки». Последующая лестница была вполне себе нормальной. Ни тебе ловушек, ни скалодрома. Зато на другом ее конце мне встретилась новая партия звигов, которую я, припомнив вчерашнюю боль и страх за свою жизнь, разделал, как свиней на бойне. К своему глубочайшему удовлетворению справился без раны, даже без напряга. Заодно и дротик протестировал. Летал он в моих руках крайне хреново и мог максимум поцарапать, что наводило на мысль о наличии узвигов-застрельщиков, соответствующих навыков, потому что не тянули они на тех, у кого в тоненьких лапках скрывалась мышечная сила, превышающая мою в пару-тройку раз, а именно на это их броски и намекали. Смертоносные, стремительные и грозящие пробить на своем пути – Все что угодно. Впрочем, чего чего, а насадить на дротик мелкого уродца, словно бабочка на ну, иголку, это я теперь мог завсегда. Тем более, что у них метательных орудий у меня теперь четыре штуки: три подобрал с трупа, один сломал в процессе экспериментов. И со временем, я уверен, запасы будут расти, ибо инвентарь казался безразмерным и пока пределов своей вместимости не показывал. К слову, платформа со звигами могла похвастать не только этими самыми звигами, но и грубоватой статуей тролля, вокруг которой мелкие засранцы до моего появления плясали и всячески выражали свое торжество. Размерами она впечатляла, будучи даже крупнее настоящего тролля, но вот детализация, скажем так... Какой-нибудь скульптор это оценил бы как заготовку, или это задумка такая, тролль, как бы являющийся частью скалы. Будь работа по покачественнее, то я бы так и подумал, но мы имеем то, что имеем. Впрочем, даже в случае с такой статуей я не был с собой, если бы не сунул нос в каждый темный угол и не осмотрел композицию сверху донизу и в один момент, удачно оперевшись на лапищу тролля, услышал скрежет. Верхняя часть статуи прокрутилась на несколько градусов и с отчетливым щелчком встала в паз. Даже просела, став ниже на пару сантиметров. И в дальнейшем, сколько бы я ни тянул, повернуть вверх не получалось. Зато начала вращаться следующая часть – Ставший единым целым с вертушкой и тянущийся вплоть до троллейх стоп. Будь статуя невесомой, то мне не потребовалось и минуты, а так я провозился целых пять, прежде чем услышал еще один щелчок. В ту же секунду каменная громада начала падать назад, не реагируя на мои попытки ее остановить, да и не особо я усердствовал, если быть честным. Махина весом была килограмм триста. Неудачно подставлюсь, раздавит к такой-то матери. Так что бесценный образчик чьей-то культуры, съехав с постамента, рухнул на каменный пол и разбился. А я узрел прежде скрытую ногами статуи, прямоугольную основательную такую крышку. Хотелось похвалить себя за предусмотрительно откорректированное телосложение персонажа. Иначе я бы, наверное, вопреки всем статам, надорвался бы, сгибая эту грабину в сторону, но не просто запыхался, как вышло сейчас. В нише было темно, как у кое-кого в заду, но я все равно не стал совать туда голову прежде факела. И даже так отпрянул всем телом, когда рассмотрел аккуратно уложенную внутри мумию, маленькую мумию, троллью мумию. В руках высушенный труп держал каменную табличку, весьма прятного вида, а у его ног стоял кувшин. Последнее меня обрадовало, но сомнения в, скажем так, правильности разграбления чьей-то могилы несколько подзбили нахлынувшую было радость. Еще несколько минут я решался, прежде чем наклониться и достать-таки совершенно пустой и чистый кувшин, в котором, казалось, ничего никогда не хранилось. И он не был зачарован, в отличие от таблички, которую я, извинившись перед мумией, изъял у нее из рук. «Скрижаль основ языка древних троллей. В-ранг 10-15%. Я сел там же, где и стоял. Не буквально, конечно, но букварь для самых маленьких найти тут никак не ожидал, как и то, что он будет представлен в виде умения. Я его честно изучил, просматривав угловатые руны, обозначавшие разные предметы и действия, и спустя пару минут скрижаль рассыпалась прахом у меня в руках. А я приобрел новое умение. «Понимание языка древних троллей Иранга изученного на предельных для скрижали 15%. Будь у меня поменьше интеллекта, и могло выпасть значение вплоть до минимальных 10%, Но алхимик это вам не варвар. Читать умеет. Дальше я вернул на место крышку маленькой гробницы, упаковал кувшин в инвентарь и позволил себе, наконец, улыбнуться». Никогда еще я так не радовался простому глиняному сосуду, который на самом-то деле мог обеспечить меня поистине безлимитными запасами полечиться. Собственно, даже предложи мне кто-то махнуть пояс на такую банку, я бы согласился не раздумывая, потому что удобство удобством, а стратегические запасы важнее. Сейчас я бы чувствовал себя куда увереннее если бы у меня был целый кувшин алхимического зелья исцеления, а не запасец на один прием. Но все же тролли и своя письменность. Более того, древние тролли и не абы какая, а вполне себе сложная и имеющая под собой основательную систему письменность. Как и в случае с кинжалом, эти проценты из астрала действительно обеспечили меня конкретными знаниями. Что-то простенькое я теперь мог прочесть и на троллеем, разве что со словарным запасом была беда. Как минимум стало ясно, что не все записи будут автоматически переводиться. Для других необщих языков придется искать и изучать соответствующие умения. И все же, пишущие и читающие тролли в голове не укладывается. Вспоминает тупейших образин, которые до обезьян не дотягивали, да даже носорог, наверное, помнее будет. А тут раз и письменность. Что ж с ними произошло такое, что они резко отупели до уровня клубка рефлексов? Может, я тут вообще с самыми мелкими детьми сражаюсь? Но если сопоставить размеры тролля и тех гуманоидов, высеченных в камне, то как бы и нет. Нормальные это тролли, вполне себе взрослые, да и не мумию эмбриона же я откопал. Или те гуманоиды были великанами, но ну, что-то мне в это не верится. Так или иначе, но здесь я свои дела завершил и продолжил путь к вершине. Снова началась полоса препятствий с ловушками и паркуром, Дважды встречались тролли, по одной штуке, но они не доставили мне особенных проблем. Зато эти-то точно доставят. Промелькнула мысль между тем, как я метнул дротик в ближайшего Звига, тут же выхватив из инвентаря кинжал и отбросив в сторону подскочившего второго. Лезвие скользнуло по его броне, так что выбить воина из игры не получилось. Как я оказался в такой ситуации? «Да все очень просто. На самом-то деле шел, упал, очнулся гипс. Просто на очередной площадке, фактически предпоследней из тех, что я мог видеть, меня встретили не тролли, а звиги, общим числом в пять штук. И все бы ничего, да только среди них был застрельщик. Трое воинов и наездник на пауке» вооруженный копьем и фактически прикованный к седлу своей диковиной зверушке. Паук при моем появлении на потолок запрыгнул, а всаднику хоть бы хны. Только копье просело под своим весом, который карлику держать не смог, да и только. И вот теперь я стремительно смещался в сторону так, чтобы закрываться воинами от застрельщика, и пытался что-то сделать с основной массой уродцев, которые отчаянно хотели оказаться ко мне поближе. Хотя бы яд на входе. Заслышав странные звуки, нанес на кинжал, до кошачьего глаза отхлебнул, и на том спасибо. Почти причесавший меня дротик разбился о бортик площадки за моей спиной, подарив солидное окно в 2-3 секунды. «Недостаточно» чтобы выбить самого застрельщика, но на отброшенного ранее воина хватит. Он как раз заканчивал подниматься на ноги и быстро убраться в сторону еще не мог. Я быстро с ним сблизился, убрал факел в инвентарь. освободившейся рукой схватил Звига за запястье, вывернул его, чуть приподнял тваренышу руку и, не дрогнувший рукой слева направо, вбил кинжал ему в подмышку. На все про все полторы-две секунды, не больше. Уж не знаю, достал я до сердца Звигеныша или нет, но опыт мне дало. А тропик сразу осел на землю. Удобно, знаете ли, когда вокруг одного единственного врага не нужно плясать пять минут кряду, пока он позволит почтить загробный мир своим присутствием. Но вот что неудобно, так это скакнувший в мою сторону паук наездник которого весьма ловко попытался насадить меня на копье, благо, что паттерн прыжков паука мне был знаком и не отличался от того, что применяла подчиненная звигом тварь. Я просто отклонился в сторону на полметра, но шагнул вперед, лишая членистоногого даже призрачной возможности навредить мне этим прыжком. Небольшая заминка вышла с копьем, но... После тренировок мастера настолько читающийся и прямолинейный удар мне, что мертвому припарка, так что я не мудствуя лукаво просто схватился за древко левой, легко вырвав оружие у Звига и тут же спрятав его в инвентарь. Даже перерубать древко не пришлось. Бешеная малявка, начавшая ругаться, плеваться и размахивать руками, оказалась слишком слаба. Да и не ожидала такого маневра с моей стороны, за что и поплатилась, превратившись в балласт для своего маунта. Я же, пользуясь случаем, успел еще и фалангу задней лапки паука отчекрыжить, прежде чем он развернулся и с диким визгом бросился на меня, распугав подоспевших звигов воинов». Отслеживая перемещение всех противников, краем глаза фиксирую момент нового броска застрельщика. И, решив не терять ни крупицы от захваченной инициативы, припадаю к полу и дерзким, смелым и откровенно рискованным движением хватаю пролетающий мимо дротик за древко. Оно стесывает кожу с пальцев, точно навыком метает, сука, обжигая их болью. Но регенерация вступает в дело, а я, извернувшись точно уш на сковородке, всаживаю дротик в брюхо второму звигу воину, надежно выводя его из боя. Тому самому, кстати, которому брошенный мною дротик не навредил особо. От судьбы херу бежишь, дружочек. Кинжал стремительным расчерком сбивает в сторону дубинку второго, а в следующий миг... Я уже вынужден отступать назад, уклоняясь от паучьих хилицер, клацающих в опасной близости от моего живота. Пинок и инсектоид, разбрызгивая смешавшийся с кровью яд, рефлекторно делает пару шагов назад. В то время, как я наоборот налетаю на него, обеими ногами встаю на головогрудь и, лихим ударом, раскраиваю лицо наездника. Опыт. Труп вниз, и я спрыгиваю на пол, практически на том распластавшись. Не смущает меня ни кровь, ни топчащаяся по конечностям лапа паука, который до сих пор не вернул себе способность ориентироваться в пространстве. Над головой пролетает последний дротик, и я, наконец, получаю долгожданную свободу действий. Перевернуться, перекатиться, вскочить и бросится над предпоследнего звига воина с каким-то отчаянием и страхом взирающего на беснующегося паука и с надеждой на застрельщика, который лишился всех своих метательных ништяков. Убить такого противника оказалось делом техники. Три взмаха, и мертвец оседает на каменный пол. Ровно к тому моменту, когда меня сбивает с ног и валит на пол паук, жаждущий отомстить за раны и унижение. Как жаль, что я научился убивать их именно в этом положении за считанные секунды, правда? Кинжал нашел щель между хитиновыми пластинами, не без моих усилий скользнул внутрь, и семи с половиной лапая тварь моментально затихла, поджав под себя лапки. Я же сбросил с себя свежий труп, И тут же вскочил, выискивая взглядом застрельщика. Тот оказался в двух метрах сбоку и как раз примеривался, как бы пырнуть меня подобранным с пола обломком дротика. К сожалению для него, облажаться в такой ситуации я не мог. И двумя секундами позже последний враг рухнул, одарив меня опытом и новым уровнем. Я еще раз огляделся и убедился в том, что врагов больше нет и не предвидится, после чего убрал кинжал в инвентарь, пристально осмотрев ладонь левой руки. Порядок. Новая розовая кожа уже закрыла собой все то, что я стесал в бою. А других ранений я не получил. Значит, можно со спокойной душой заняться разделкой добычи и промышленной варкой зелий» а заодно подумать над тем, что делать с доставшимся мне в честь повышения уровня свободным очком характеристик».